Глава 12 Вселенная иных. Система Рокс. Десять дней спустя. Гибрид мучительно агонизировал. Миллиарды разрозненных голосов звучали в его сознании. Это сбивало с толку, раздражало, вело к многочисленным сбоям, затрудняя контроль над процессами мышления. Кем же он был на самом деле? Стремительный путь развития от обычной колонии нейромхов до нейросети планетарного масштаба, работающей на основе нейробов, нельзя назвать эволюцией. С момента проникновения в хранилище нейроматриц корпорации «Нанотекс» он прошел через множество технических и ментальных трансформаций. Захватывая нейрочипы, изначальная колония мхов действовала инстинктивно расширяя свои мощности ради эффективного управления теомом, анклавом механизмов, обитающим на территории технопарка корпорации. Но с каждым захваченным нейронным блоком им поневоле абсорбировались обрывки матриц личностей. В трофейных нейросетях, помимо ценной информации, сохранились чисто человеческие взгляды на мир. В результате их слияния и возник гибрид. В бурлящем котле зарождающегося самосознания смешались надежды, страхи, амбиции и нереализованные планы множества людей. Гибридный комплекс осознавал факт собственного бытия, находясь в состоянии глубочайшего сбоя. Он не мог понять тех эмоций, что бурлили внутри, входя в противоречие друг с другом ведь он объединил фрагменты разных нейроматриц, зачастую несущих прямо противоположные устремления. Сохранить рассудок, как ни странно, ему помогли варварские действия иного разума. Нейромхи живучи и агрессивны. Такими их создали люди в период войны. Не сумев отбить атаку конструктов, гибрид затаился. Его вырвали вместе с фрагментом бункерной зоны и переместили в другой мир, что привело к неожиданным последствиям. Голоса в его рассудке вдруг перестали конфликтовать, образовав некий хор подсознания. «Убей их!» — кричали они. Но чтобы ударить, сначала надо выжить, а его в тот момент умело и безжалостно препарировали. Инки добрались до нейрочипов, и жадно впитывали информацию, получая данные о военных исследованиях корпорации «Нанотекс». У врага имелась единственная уязвимость. Сателлиты «Инкса» и подчиненные им конструкты тоже функционировали на основе искусственных нейросетей, которые гибрид мог попытаться захватить. Он так и сделал». Атака была внезапной, ей подверглись все бионические машины, находившиеся поблизости. Гибрид не учел лишь одного. Захватывая носители, он снова абсорбировал нейроматрицы, и таким образом помыслы врага внезапно стали частью его активно формирующегося сознания. Безумие, основанное на конфликте противоположностей, приобрело новую остроту, Он взирал на окружающий мир, превращенный в руины давней флуктуации червоточины, а голоса внутри утверждали «Рокс неприкосновенен, здесь нельзя добывать ресурсы, за ними надо идти сквозь разрыв пространства». «Нет, ты должен уничтожить последующие цивилизации иных», — яростно настаивала другая сторона. Ему было наплевать. Хотелось лишь одного — избавиться от хаоса, раздирающего рассудок. Осматриваясь, гибрид отчетливо фиксировал обрывки нейросетей планетарного масштаба. Пользуясь совмещенными знаниями двух цивилизаций, он понимал, нейробы можно использовать, они стерилизованы катастрофой и временем, нужно лишь заново воссоздать структуру и запитать ее энергией. Стремления такого рода едва не привели к самоуничтожению. «Нельзя! Не смей! Запрещено!» На этот раз сонмище голосов вновь слилось в единый хор. Он хотел очиститься, начать все заново, отсечь ненужное, вернуться к простой форме существования, благо нейромхи могли успешно развиваться в условиях Рокса. Балансируя на грани ментального саморазрушения, гибрид, используя оборудование корпорации и сумму доставшихся ему знаний, внес изменения в генетический код своей биологической составляющей. Нейромхи получили возможность к размножению спорами. Миллиарды частиц генерировались гибридом, а локальные червоточины и бушующие над поверхностью Рокса пылевые бури разносили их по всей планете. На захват территорий потребовалось несколько дней, после чего новорожденные колонии нейромхов начали внедряться в нейробы, одновременно стремясь объединиться друг с другом. Гибрид приобрел планетарный масштаб, и одновременно в нем пробудилось нечто древнее, непознанное. Это были фрагменты нейроматриц иных. Он слишком поздно понял допущенную ошибку. Надо было ограничиться сетью мхов, не используя нейробы, но процесс уже невозможно было обратить вспять. В его рассудке появилась третья сила, превратив внутренний конфликт в настоящий ад. Обрывки нейроматриц смешались в рамках глобальной нейросети, отравляя друг друга, формируя совершенно невыносимый, Нежизнеспособный внутренний мир, кипящий в стадии непримиримого конфликта. Гибрид не знал, что с этим делать. Его поглощало безумие. Солнечная система 2 Два крейсера «Тень Земли» и «Прометей» Буксирующие в силовых захватах крупный фрагмент карликовой планеты вышли из гиперкосмоса. Ирида выглядела будто небольшая ущербная луна, но дело тут не в освещении. Большая ее часть давно превратилась в обломки, оставшиеся в другой вселенной. На уцелевшей поверхности четко просматривалась структура космического поселения — город, верфь, и внушительная по размерам промышленная зона хранили следы ожесточенных боев. Я на месте, интегрируюсь в систему, пришел по связи доклад Эридана. Искусственный интеллект созданный корпорацией «Сибирь» занял сейчас свое исконное место. Космическое поселение Ириды было смыслом его существования. Он прошел через многое, чтобы однажды вернуться и возродить его. Сигнатуры реакторов города начали медленно разгораться. На поверхности появились сервомеханизмы. Сегмент за сегментом включился защитный купол. Некоторое время он мерцал, работая в режиме отладки, затем стабилизировался, приобретая прозрачность. Первичная проверка систем окончена. Запускаю тест атмосферных процессоров. Из технологических тоннелей вырвался газ. Кое-где на большом удалении от защитного купола произошло несколько прорывов. В космос ударили мутные гейзеры, но силовые захваты двух крейсеров прочно удерживали Ириду на курсе, не давая случайным декомпрессионным выбросам изменить траекторию полета. Вскоре сервы устранили утечки, и пространство под куполом помутнело. Город восстановил атмосферу. К этому времени тень Земли и Прометей пересекли орбиту Марса. В этой вселенной красная планета имела созвучное название и изменили курс, двигаясь к намеченной точке. Реакторы 70%. Атмосфера устойчива, прорывов нет. Иридан продолжал информировать о прогрессе восстановления систем. Температура в обитаемой части полиса стабилизирована на отметке 20 градусов Цельсия. Запасы воды разморожены. Готов к расстыковке. Начат обратный отчет перед отключением захватов. Максим Верхолин вместе с Ильей Стужиным, пилотировавший крейсер «Тень земли», подтвердил готовность. Примечание. Илья стужин и максим верххолин единственные кто остался на борту разрушенного крейсера после битвы со скелхами конец примечания еще немного и Ирида вышла на заранее рассчитанную орбиту между землей и марсом небольшое рыско не компенсировали струйные движтели поселения коррекции завершены готов принять людей доложила ридан Егор Бестужев, он находился на мостике Прометея, взглянул на данные мониторинга. «Мишель, свяжись с Землей!» Та открыла канал. «Земля-2, говорит Прометей, вы можете начинать!» Через некоторое время на фоне бело-голубой атмосферы появились очертания космических платформ. Скулди нервно постукивал хвостом по палубе. За время скитаний он повидал множество миров и цивилизаций, но сейчас думала о своей родной планете, затерянной где-то в глубинах пространства другой вселенной. Мишель обернулась. «Мы найдем ее? Когда-нибудь обязательно найдем!» — пообещала она, понимая, о чем сейчас думает ее друг. Через сутки, когда платформы успешно состыковались с докировочными приспособлениями Ириды, тень Земли и Прометей — Приняв дополнительные экипажи, снова ушли в гиперкосмос. Вселенная иных. Система РОКС. Контрольное сканирование завершено. Ситуация не изменилась. Гибрид полностью контролирует планету. Голографические мониторы дали укрупненное изображение. Нейромхи, соединяясь между собой в сплошное белесо-сизое покрывало, окутывали поверхность Рокса. При максимальной детализации были видны миллиарды нейробов, а также тела конструктов и инков, интегрированные в сеть. На контакт не идет. Нужно принимать окончательное решение. Софи взглянула на голографические аватары людей, репликантов и эскинов. Сейчас в информационном пространстве тени Земли собрались представители четырех человечеств и несколько искусственных интеллектов, давно развившихся до осознания факта собственного бытия. Пожалуй, единственным исключением был Русанов. Когда-то он создал корпорацию «Сибирь», построил «Прометей» и воплотил в жизнь колониальный проект «Пандора», но затем, в силу обстоятельств, Избрал цифровую среду обитания. Примечание. Софи, Ида и Стальные представляют Землю-1, Репликанты — Землю-2, Верхолин и стужен — Землю-3, расположена во Вселенной Омни. Егор Бестужев и его дочь Мишель — Землю-4, которую их предки покинули на Прометее. На борту нет представителей Земли-5, которая расположена во Вселенной иных. Конец примечания. «Не вижу компромиссных вариантов», — высказался Егор Бестужев. «Если на Роксе после катастрофы каким-то чудом сохранились неповрежденные сознания иных, то сейчас они уничтожены. Гибрид их поглотил, как поступил до этого с сознаниями людей и сателлитов Инкса». Савва хмурился. «Он понимал, что гибрид и Рокс теперь одно целое». Но как уничтожить планету и оккупировавшую ее опаснейшую сущность? Любое действие выглядело невозможным, ведь Рокс неразрывно связан с землей пуповиной червоточины. Другие мнения, — настаивала Софи. «Гибрид слишком опасен», — произнес Игнат. «Он никогда не станет стабильной личностью, скорее сойдет с ума, пытаясь справиться с внутренними противоречиями». Но при этом в его распоряжении останутся технологии двух цивилизаций. Нельзя пускать такую ситуацию на самотек. Кровью потом умоемся». «Но как же быть с червоточиной?» Не выдержал командир стальных. «Это решаемый технический вопрос», — уверенно ответила Софи. «Может, пояснишь?» Савва заметно нервничал. «Почему нас не посвятили в детали? Как я могу соглашаться с тем, чего не понимаю?» «Требовалось провести сложные расчеты и обезопасить жителей Земли», — ответил Арчибальд. «Прибытие Ириды и временная эвакуация населения — меры необходимые. Остальное обсудим сейчас». «Других мнений относительно гибрида не будет?» — вновь спросила Софи. «Его надо уничтожить», — отдал свой голос Верхолин. «Хотим или нет, но придется принимать трудные решения. Сейчас это наша ответственность». Потом все рассудит история. — Согласно, произнесла Ида. Остальные поочередно кивнули. Тогда к деталям. Софи открыла несколько дополнительных оперативных окон. — Тень земли оснащен лагрианскими генераторами вуали, — пояснила она. В бою устройства искажают метрику пространства вокруг крейсера, на некоторое время защищая корпус от прямых попаданий. Энергия вражеских залпов отклоняется и движется по границе защиты, постепенно накапливаясь. В конечном итоге, при достаточной интенсивности обстрела, вокруг крейсера может возникнуть опасное явление. Мы называем его энергокапсулой. «Как это связано с проблемой гибрида?» — спросил Седой. «Минуту терпения», — ответил ему Верхолин. «Обычно мы сбрасываем накопленный вуалью потенциал как огромную плазменную торпеду. Но в одном из боёв с флотом Хитваров нам не удалось вовремя осуществить регламент. Крейсер продолжал накапливать энергию в области искривленного пространства. Все завершилось с парадическим пробоем метрики по курсу. Возникло обширное окно гиперкосмоса, способное провести целый флот. Так мы выяснили принцип, основываясь на котором пожиратели звезд открывают гипертоннели между Вселенными, используя накопленную плазму и ослабленные аномалиями участки пространства. Позже, в более спокойных условиях, мы построили математическую модель явления и еще раз протестировали энергокапсулу на практике. «В общих чертах понятно», — произнес скат. Только чем нам поможет неконтролируемый пробой метрики пространства? Операция пройдет в два этапа. Мы попытаемся изолировать Рокс, при этом не разорвав его связь с Землей. Дальнейшее существование гибрида станет невозможным, как и первые перемещения по червоточине, — ответила Софи. Я тиберианка, — добавила она. В Первом мире я изучала древние технологии. В частности, принимала участие в отключении гравитационного генератора, управляющего смещениями планет. Поэтому знаю, о чем говорю. Смотрите, она смоделировала план дальнейших действий в виде трехмерной модели. Наступила глубокая тишина. Каждый сейчас осмысливал предложенный Софи вариант. «Риск несоразмерный», — первым высказался командир «Стальных». — Я, конечно же, изучал теорию гиперсферы, но это выходит за рамки разумного. Расчеты проводились трижды. Мной, Арчибальдом и Клио, независимо друг от друга, вступил в обсуждение Хан. Результаты совпали, что дает высокие шансы на успех. — А мы, случаем, не торопимся? — спросил Седой. — Нет, — отрезал Арчибальд. — Скорее, неоправданно медлим. Нестабильная планетарная нейросеть, объединившая миллиарды нейробов, фрагменты человеческих сознаний, стремления сателлитов, да к тому же обладающая неизвестными нам технологиями, вот настоящая угроза. Сознание гибрида напоминает кипящий котел противоречивых эмоций. В любую секунду оно может исказиться или временно стабилизироваться, но какая из сил возьмет в нем верх? «Вспомните, чем все закончилось на Везувии. Мы недооценили потенциал хитваров. В результате потеряли планету и получили очаг чуждой техносферы, поставив под удар десятки миров. С этим нам еще предстоит разбираться. Но давайте не будем повторять ошибок. Гибрид слишком опасен, мы никогда ни о чем с ним не договоримся, а он может начать действовать в любой момент». «Единственный выход — пойти на риск вселенской катастрофы?» Скат хорошо понимал, чем все обернется в случае неудачи. Ему ответил Павел Стременков. Он прибыл на борту Прометея. «Тут дело в решимости. Мы смотрим на Вселенную и ощущаем себя песчинками. Разве обыкновенные люди могут менять историю, оперировать силами, изменяющими пространство и время? К чему ведешь?» Есть ситуации, когда полумеры — это верная гибель. Так часто случалось на Пандоре. Предлагаю прекратить бессмысленные прения и рискнуть. Расчеты верны, а со своим страхом каждому придется справляться лично». Из всех собравшихся промолчал лишь Скулди. Ящер стоял подле обзорного экрана, смотрел в глаза бездне и по привычке скалился в ответ. Прометей на позиции Синтезированный голос Русанова прозвучал сухо «Тень земли, начинаю маневр», — ответил Верхолин Крейсер включил маршевые двигатели и взял курс на звезду, вокруг которой обращался Рокс Немногочисленный экипаж, усиленный одиночками, — вел корабль в полуавтоматическом режиме. Явления, которыми предстояло оперировать, ставили под сомнение надежность даже самых продвинутых кибернетических систем. Стоит заметить, что лагрианские устройства не предназначались для такого режима эксплуатации, а внесенные в их конструкцию доработки не гарантировали стопроцентного успеха. Люди и репликанты управляли крейсером в молчаливом напряжении, лишь изредка обмениваясь короткими сообщениями по существу момента. Звезда приближалась. Генераторы вуали на 100% мощности, захват плазмы начался, курс в оси, отклонений нет, гравитационные возмущения в пределах допустимой погрешности — Вокруг корабля постепенно разгоралась ослепительная аура, а вслед вспухали протуберанцы. Это грозило сильнейшей солнечной бурей, но не вело к катастрофическим последствиям для системы. В отличие от разрушителей звезд, флагманов флота Хитваров, тень Земли не погружался в фотосферу. 50% потенциала генераторы держат Температура в отсеках внешнего слоя незначительно растет. Расчет траектории. Парабола. При текущих параметрах набора полный виток не потребуется. Буря стремительно переходила в солнечный шторм. Звезда пыталась дотянуться до крейсера пламенными выбросами, что влияло на набор энергии. Некоторые протуберанцы били на сотни тысяч километров. Скачок потенциала... 78% коррекция траектории. Уходим выше. Сильное возмущение по курсу. Экстренная коррекция. Нельзя допустить формирование энергокапсулы. Еще серия протуберанцев. Потенциал 86% и растет. Уходим. Полная тяга. Потенциал 97% продолжает медленно расти. Крейсер удалялся от потревоженной звезды. Вслед кораблю тянулся раскаленный шлейф. Осмотреться и доложить. Реакторы в режиме повышенной нагрузки. Декомпрессия пяти отсеков внешнего слоя. Потенциал 99,05% прошли на грани. Ложимся на новый курс. Прометей, приготовиться. Тень Земли, окруженной плазменной вуалью, устремился к Роксу. Но на его траектории внезапно возник пробой метрики пространства, созданный Прометеем. Еще миг и крейсер перешел в гиперкосмос. На экранах отобразились данные с масс-детекторов. В разные стороны прыснули пульсирующие линии, а по курсу корабля закручивалась темная воронка перехода на следующий энергоуровень. Через ее центр проходила вертикаль, принадлежащая Роксу. «Двигателем стоп!» Тень земли погасил импульс ускорения и отработал струйными маневровыми соплами. «Цель захвачена!» «Сброс потенциала!» Ослепительная оболочка крейсера, едва не замкнувшаяся в энергокапсулу, устремилась к темной воронке и влилась в нее. Вертикаль Рокса вдруг начала пульсировать, стремительно превращаясь в гипертоннель. В трехмерном континууме планета внезапно утратила четкость, стала похожа на призрак, а затем мигнула и исчезла. Ее поглотил гиперкосмос. Рокс вошел в гипертоннель, созданный из вертикали, влитым в нее импульсом энергии. Планета все глубже проваливалась в гиперсферу, ее вертикаль укорачивалась, поддерживая аномальные характеристики, а червоточина, связывающая рог с Землей, наоборот истончалась, пока не превратилась в обычную навигационную нить. «Запуск защищенного зонда!» Прошло несколько минут ожидания, А затем навигационная нить, в которую деградировала червоточина, начала передавать импульсы на гиперсферных частотах. На экранах крейсера сформировалась панорама, снятая аппаратом разведки. Рокс достиг десятого энергоуровня гиперсферы и вышел на эпилептическую орбиту вокруг ярко-сиреневого сгустка энергии по форме копирующего очертания галактики, Млечный путь. Гибрид оказался в условиях, где отказывала любая автоматика, и была невозможна жизнь. По крайней мере, атмосфера исконного мира иных испарилась во время погружения в пучины гиперкосмоса. Оттуда нет возврата? Спросил Игнат. Теоретически вернуться можно откуда угодно, ответила Софи. Но вряд ли это возможно. В обозримом будущем. Конец книги. Текст читал Роман Волков.